Глава четвёртая. Айди, а они как краса какая, вернулась родненькая. Из обремениной лодки выплыла старушка в платке и платье с передником, на шее связки амулетов. Любаго не могла рассмотреть точно. Взгляд тянуло к круглому животу, который будто нарочно поглаживала халёная рука. И мужчина, не обращая больше на неё внимания, пошёл прямиком к девушке, склонился и быстро мознул поцелуем. А Любаву как хлыстом обожгло. Как сходило, хорошо всё, пророкотал тихонько. Молодка расцвела широкой улыбкой, даже синие глаза словно посветлели. Устала очень. От сахарного варкования освело зубы. Любава чуть не фыркнула, а девушка тут же обернулась к ней и выгнула тоненькую бровку: "Мол, смотри, чей он?" Пришлось отвернуться. Это её не касается. Только дышать вдруг стало трудно. «Здравствуйте!» — вытолкнула из себя, обращаясь и к старушке, и к толпившимся рядом людям. «Я... ненадолго!» «Боги, какая глупость! Как ей себя держать? Хоть бы кто помог!» Но медведь шел в сторону домов, а на его локти повисла за зноба. «Бросил!» «Конечно, ему дела нет!» «Доставил, а дальше, как знаешь!» И так вдруг горько стало. Умела бы водить, запрыгнула в машину и обратно к дяде Стасу. А лучше вообще отсюда. Надолго ли нет, то боги знают, хмыкнула старушка под нестройный гомон голосов. Пойдём, милая, отдохнёшь в дороге у меня. Я баньку истопила, блинов напекла. Желудок голодно заурчал. Любаво рассеянно оглянулась на толпившихся людей, но не встретила в их глазах ни осуждения, ни равнодушия, только молчаливое одобрение. А тётя Яся Вспомнила мамину сестру. «Они с семьёй на рыбалку отправились ещё с неделю назад. Скоро познакомишься». Ох, ну раз так, ладно. Очень хотелось в родительский дом. Но если он пустой стоял, то наверняка там уборка требуется, как минимум. «До свидания», — попрощалась со всеми. Ответом ей стали кивки и улыбки. А старушка ловко перехватила её под локоть и повела к себе. Меня тётка Радимила звать. Рада, по-простому. Представилась мимоходом. Я тут вроде местная из Нахарки. Любовомыслино поёжилась. Боги, куда она попала? Через одного люди в довольно специфической одежде, отдающей стариной, дома прямо в лесу, ворота эти странные с головой медведя. Из Нахарки? Можешь участковым меня называть, если привычно. Да. а лесную тропинку проспектом. Какая из неё участковая? На это учиться нужно, но Люба вомолчала. Послушно шла за семенившей старушкой и пыталась представить, что ей делать дальше. Было немного неловко, а ещё стеснительно. Всё же она рассчитывала на другое, но деревня в лесу подумать только. А вот и мой дом. Радо подвела её к небольшой, вросшей в землю избушке. На крыше натуральный мох, Стены из толстого сруба, а вокруг тонкая плетёная калитка, ограждающая грядки и, видимо, баню. Проходи, не стесняйся, распахнула перед ней дверь. Запах топлёного масла и выпечки вскружил голову нежным дурманом, как будто домой заглянула, когда мама свои пироги пекла. М-м, этот аромат невозможный. Любава голодно сглотнула и едва оторвала взгляд от накрытого скатертью стола, где стояло угощение. Осмотрелась быстро, но в небогатой обстановке не было ничего особенного. Комната почти как у дядь Стаса. Печка, окна друг напротив друга, стол, половики домотканные, кровать широкая и... грамоты? По правую руку рядом с окном стояла угловая полка, а на ней не меньше десятка рамок. В глаза сразу бросилось «СИП ГМУ, медицинский, так что же это выходит?» Старушка, Божий одуванчик, действительно врач? А ты как думала, милая? Фыркнули за спиной. Поди-ка за шарлатанку меня приняла, в брюху не записала. Говорю же, врач я, общей практики. Ещё курс лекций по акушерству и гинекологии прошла и даже опыта набраться успела. Тут, знаешь ли, больше сотни семей живёт. Детки каждый год родятся. Простите, коя, как выдавила Любава. А сама глаз от грамота оторвать не могла, с красным дипломом во главе. Ирада тут живёт, а ведь такую карьеру построить могла. Ну, долго ли стоять будешь? хмыкнула женщина. А стыло всё. Любава осторожно пристроила чемоданы в стенки и пошла руки мыть. Крохотный умывальник ютился в самом углу. А почему вы не в городе живёте? не выдержало любопытство Зачем? Тут не хуже, а помощи ино раз больше требуется. Мой Горислав, да хранят его боги, так раны шил до кости правил, любой хирург позавидует. Тоже с образованием. Тут, милая, ты ни одного неуча не учени найдёшь, не ищи даже. У каждого аттестат. Данияр вот политех заканчивал. Любава чуть в умывальник не вцепилась. Политех. Отлично. Ей зачем об этом знать? А перед глазами мелькнула круглая как колобок девица, и её внимательный взгляд из подточённой брови, предостерегающий такой. Напрасно, ей этот медведь хамоватый и даром не нужен. Пусть хоть горем из девиц держит. Ясно, дёрнула плечом, отгоняя внезапно вспыхнувшую злость. А мама моя и папа тоже университет окончили. Странно, но они об учёбе никогда не вспоминали, а я и не спрашивала. стружки завивались тугой спиралью и падали на траву, устилая её светлым узором. Гладкое дерево ласкало пальцы, ни зазубренки, ни занозы, и взгляд цепко выхватывал места, где ещё ножом пройтись надо. Хорошо получится, а толку. Чутьки слух уловил едва слышный скрип и лёгкий шаг следом. Сейчас явится. Нож взвиlnул, срезая лишнее. Чёрт. Спину как дробью ударило тягуче-нежное данияр. Зверь вскинулся как от удара, прошёлся когтями по измочаленным нервам и глухо заворчал. "Слушаю", вытолкнула из себя. "Пойдём, темней тоже. Я постель расстелила". Глухой рык вибрировал в горле раскатами грома, но Данияр отложил нож в сторону, заставил себя встать. Варвара тут же на локти повисла, прижалась боком, а ногтки крепко так на предплечье сжала. Имеет право А вдали едва слышно заворочилась гроза. Будет дождь. Холодное лето выдалось, нехорошее. Дом встретил тонким ароматом трав и мёда. Растаралась джонушка. Я так соскучилась, прошептала, хватаясь второй рукой, словно он мог бы сбежать. Седьмицу не виделись, любей, обратно со всех ног спешила. Вот и отдохни. Путь не лёгкий, а тебе о ребёнке думать надо. И Данияр потолкнул жену к кровати. Но сам не пошел. Развернулся и молча исчез в другой комнате.